«Сами искудаемся в винишке-то!» — торопливо отозвался слуга. «Э, вот, господа казаки, на горе церковь видите? Верс пятнадцать отсель. Ну, там-то-ка у попа много пивов, наверное. Езжайте, даст!» «Так!» — протянули казаки из-под ладони, глядя на село. Бородач спросил. «А тебе, проезжающий, все-таки по что государь-то занадобился?» Словесную радость везу ему от великого человека. Какую такую радость? А это уж тайна государственная, помилуй бог. — С государем сухо на ухо разговор буду иметь, — сказал Суворов, устремляя на бородача быстрый взор. — А вы, казаки, в дороге-то поостерегайтесь. — А что? — А то генерал Суворов сюда с воинством марширует. — О-о-о!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 По какой дороге идёт Суворов этот, по Большаку, по этой по самой? Просчитайте, казаченьки, ямщик, оно ну, при шпандорь лошадок. Стревоженные казаки свернули с Большака на просёлок в сторону. Старый слуга, вытирая вспотевшее лицо, бормотал: "Ох, батюшка, Александр Васильевич, душенька-то вся истряслась за вас".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 Жив. Северный архив, 1823 год, том 5, страница 210, примечание автора. Небольшой городок, что лежал на тракте за Саратовом, в великом был смятении. Приближался Пугачёв. А давно ещё начал залетать в городок тот слух, что злодей город за городом берёт. А вот теперь будто бы сюда прётся в полсотни верст видели проклятое стойбище его. Что делать? Как спасать животы свои? Торговцы закрывали свои лавки и ларьки, кто с позоранку бежал, кто решил отсиживаться дома, выискивая, где бы схорониться, когда нагрянет душегуб. купцы, попы и воеводы и чиновники так запугали тёмный люд, что городская голыжба тоже поддалась общей тревоге, говорила ему Пугачу, какая мысль пойдёт, не утрафишь, живо на берёзе закачаешься. В воскресный день после литургии по настоянию воеводы служили всенародный молебен В соборе от молящихся силомились стены, и вся ограда полнёхонька народа. Протопоп сказал прочувствованное слово, говоря лил слёзы, утирал мокрое лицо рукавом подрясника. Плакал и народ. Все опустились на колени, с усердием вопили: "Присвятая Богородица, спаси нас!" Нам вон к протопопу поднялся низкорослый сутулый старичок. Он в длиннополом армяке, перепоясанный сыромятным ремнём, но с орлиной белой борода закрывала грудь. В толпе прошелись тела. Василий Захарыч, Василий Захарыч. Сутулый кривобокий старичок почитался в народе самым уважаемым после протопопа человеком. С измальства до последних дней Занимался он сапожным рукомеслом. Денег за работу не брал, кое-кто иногда платил ему скудной снедю: калачик принесут, квашеной капусты, квасу. Любил ухаживать за болящими, защищая униженных, помогал убогим. И всяк находил у него суд правый и слово утешения. Вот старец ударил в пол посохом, И тинаrista крикнув: Мирянушки, слушай! Народ совсем стих, шире открыл глаза и уши. Час наш, час великого испытания. Сей день целый, а на утре не увидишь, что будет. Сево ради кое пользы в слезах наших и в воплях наших. А нужно вот что: Нужно верного человека Спосылать гонцом к пугачу, И пускай тот гонец Как можно присмотрится к нему. Велика ли цена делам его? И ежели он царь и добра людям ищет, Мы покоримся ему без кровопролития. А ежели вор, Мы, супротив нему, выйдем как один, И кому написано на роду, умрем». Ничего же, сумнящешься. Он смолк и молча стоял весь собор. Паникадила прищурила огоньки свои, лики святых хмуро взирали с опотевших стен. Но вот взволновалось людское море. В разнотык загудели голоса. Верно, Василий Захарыч, правильно толкуешь. Указывай, кого послать. И еще кричали, «Василия Захарыча послать! Вот кого! Тебя, тебя, отец! Мы тебя за отца чтим! Постарайся, пожалуй, потрудись!» Старец приподнялся на цыпочки, запрокинул голову, замахал на толпу руками. А как смог народ, поклонился чинно в пояс на три стороны и заговорил, «Спасибо, мир честной, я согласен». Я молвлю ему слово сильное: ежели голову сниметь с плеч моих злодей, не поминайте Василия Захарова лихом. Кругом поблёкшая под зноем степь. Солнце закатилось, запад окрасился в кровь. Становилось холодно. Широкоплечий Емельян Пугачёв, обхватив колени и скрючившись, сидит на обомшелом камне под ликустов дикого боярышника он зябко вздрагивает и полными забот глазами смотрит в степь его полчище готовится к ужину всюду костры курящиеся сизым дымом возле них кучками народ вон там по склону пригорка пасётся табун башкирских коней там на высоких курганах чернеют пушки Окол них тоже костры и люди. Звяк котлов, крики, посвисты, лошадиное ржание. Все эти отдельные звуки не раздражают Пугачёва, да он и не слышит их. Он ушёл в себя, и как слепорождённый от века невнятно читает судьбу свою. Прошлое ясно для него, а будущее всё в густом тумане. И сквозь туман мерещится Емельяну чёрный, как зев пушки, конец. И гибнет в нём вера в успех великих дел своих. У него нет надёжного воинства. Сколько раз в горячем бою башкиры, татары, киргизы чуть не устойко сломя голову кидались на утёк. И стоном стонала степь от топота удалявшихся коней.